Вот почему последнее обещание госпожи Сван не усиливало искушение. Может показаться еще более странным, поскольку все так говорят, и, может быть, даже теперь говорят и в Комбре, что в первую минуту я не понял, кого имеет в виду госпожа Сван, когда услыхал, как она расхваливает нашу старую «нурсе» — нянем. Я не знал английского языка и все-таки скоро догадался, что это слово относится к франсуазе. На Елесейских полях я так боялся, что она, наверное, производит неприятные впечатление и вдруг узнаю от госпожи Сван, что именно рассказы Жильберты о моей Нурсе внушили ей и ее мужу симпатию ко мне. Чувствуется, как она вам предана, какая она хорошая. Я сейчас же переменил мнение о Франсуазе. Более того, я подумал, что мне вовсе уже... Не так необходима гувернантка в плаще и в шляпе с перьями. И еще я понял из вырвавшихся у госпожи Сван нескольких слов о госпоже Блатен, чьих приходов она боялась, хотя и не отрицала ее светскости, что знакомиться с госпожой Блатен мне особенно не для чего, и что это знакомство ничуть не улучшило бы моих отношений со Сванами». я уже начал трепещать счастья и благоговения исследовать сказочный край куда мне до последнего времени был заказан путь и куда сверх ожидания меня вдруг стали пускать но только как друга жильберты Царство, врата которого передо мной растворились, составляло лишь часть еще более таинственного царства, где Сван и его жена жили сверхъестественной жизнью и куда они направлялись, поздоровавшись со мной при встрече в передней. Однако вскоре я стал проникать и в святая святых. Например, когда я не заставал Жильберту, а Сваны бывали дома. Они спрашивали, кто это, и, узнав, что это я, звали меня к себе на минутку и просили, чтобы я в таком-то отношении, в таком-то случае повлиял на их дочь. Мне вспоминалось обстоятельное и убедительное письмо, которое я недавно написал Свану, и которое он не удостоил ответа. Я удивлялся тому, какими беспомощными оказываются наш разум. наш рассудок, наше сердце, когда нам нужно произвести малейшую перемену, развязать один какой-нибудь узел, который потом сама жизнь распутывает с непостижимой легкостью. Но мое новое положение, положение друга Жильберты, оказывающего на нее самое благотворное влияние, снискало мне теперь милости, каким я был бы осыпан, будь я первым учеником в школе и товарищем королевского сына. И если бы этой случайности я был обязан и правом входить во дворец запросто, и аудиенциям в тронном зале, вот так же Сван, с необычайным радушием словно он не был завален делами, упрочивавшими его славу, пускал меня в свою библиотеку, и в течение часа терпел мой лепет, или робкое молчание, прерываемое мгновенными и невнятными Приливами смелости, в ответ на его рассуждения, которые я выслушивал, решительно ничего не понимая от волнения. Он показывал мне такие произведения искусства и такие книги, которые, как он предполагал, могли бы заинтересовать меня, а я заранее был уверен, что они неизмеримо прекраснее всех собранных в Лувре и в Национальной библиотеке, но не имел сил рассматривать их. В такие минуты мне бы доставило удовольствие просьба метрдотеля Сванов подарить ему часы, булавку для галстука, ботинки или подписать завещание в его пользу. По прекрасному народному выражению, автор которого, как и авторы прославленных эпических поэм, неизвестен, но у которого, так же, как вопреки теории Вольфа и у поэм «Автор, конечно, один», какая-нибудь скромная творческая натура из тех, что встречаются часто, из тех, что делают открытия, которые могли бы составить имя кому угодно, только не им, потому что они свое имя скрывают. Я был не в себе. Вопреки теории Вольфа Речь идет о теории немецкого филолога Фридриха Августа Вольфа. 1759-1824, утверждавшего, что Илиада и Одиссея написаны разными авторами.